Глава первая. Здесь быть городу. Несколько лет назад, прибившись в Петропавловской крепости к одной туристической группе, стал слушать эмоциональный рассказ молодого экскурсовода о том, как и когда строился Петербург. По версии экскурсовода, город возник на абсолютно пустой территории, Болотные топи, исключительно благодаря энтузиазму Петра I и рабскому труду сотен тысяч несчастных крестьян, в прямом смысле заложивших основу города своими собственными костьми. Я знал, конечно, обо всем этом еще и школьных учебников, но вот оказавшись в самом что и на есть историческом ядре города, немного остушевался. Я точно помню, что в 1703 году, завоевав шведскую крепость Ниешанс, Пётр I не стал делать её центром будущего города, объяснив своё решение отдалённостью от моря и невеликими её размерами. А потом уже присмотрел для строительства Петропавловской крепости финский остров Енисаари. Также неплохо, разбираясь в военных вопросах, я понимал, что Ниешанс Не мог одиноко торчать в пустом пространстве, вокруг обязательно должны быть маленькие деревушки, населенные обычными людьми, обеспечивавшими всем необходимым живущих крепостей солдат. Вернувшись домой, я полез в источники, чтобы рассеять мучившие меня сомнения, и увлекся настолько, что в конечном итоге появилась эта книга.